Глава 8. Советник Фарзой Плавание вдоль западных берегов Крыма проходило вполне спокойно. Сарматы имели большую армию, их приходилось опасаться пока только на суше. Флоту у них, к счастью, не было. Именно по этой причине царь Гатар и подбил к войне греков Боспора. Идея была понятной – зажать скифское государство в Крыму со всех сторон и уничтожить. Да только благодаря дальнему походу Илура, в котором те же сарматы поначалу играли роль союзников, Государство скифов теперь растянулось от Крыма до самого Истра, увеличив свою территорию в несколько раз. Правда, из-за такого резкого появления новых земель появились и новые проблемы. Теперь приходилось охранять гораздо более протяженные границы, чем полуостров Крым с прилегающей к нему полосой степей. Если бы Лехи не помешали продолжить свое наступление, то очень скоро границы Великой Скифии, питав себе земли малой, стали бы еще обширнее, распространившись на исконно греческие территории. Кое-где, на протяженной линии фронта, так оно уже и было. Скифы добрались до Фракии и Македонии. Правда, местами это соединение произошло мирно, там, где новые земли скифов сомкнулись с землями Филиппа Македонского. Но Филипп волею судьбы, оказался единственным греком, с которым еще не отказывался иметь дело молодой царь Иллур. За то, что касалось остальных греков, фиванцев, афинян и спартанцев, игравших в этой истории за главную роль, то Леха был уверен, Их черед все равно наступит. Не сейчас, так чуть позже. Надо только разбить сарматов, так подло предавших своих соседей в самый разгар наступления на юге. Впрочем, эта простая на первый взгляд проблема при ближайшем рассмотрении оказалась не такой уж простой. Сарматы не дети. Не зря их боялся даже наставник царя Эллура, старец Фарзой. Ларин всей информацией не владел, но и он знал, что сарматские земли простирались от причерноморских степей далеко на запад вбирая себе почти все то, что он в прошлой жизни называл Украиной, Молдавией и Белоруссией. Их столица, Метрополь, стояла на Борисфене, судя по всему, именно там, где в будущем возникнет небезызвестный город Киев, если история не изменит своего пути. Карадун находился на Днестре, но ну а печально знакомый Ларину городок Кирект был, похоже, предтечей Тирасполя. Как далеко простирались владения сарматов на север, Леха даже не представлял. Слышал только края муху еще в той прошлой жизни, что сарматы кочевали аж по территории Валдайской возвышенности. Она открыма была не то чтобы в двух шагах. Впрочем, для бешеной собаки, то есть для доброго коня, семь не крюк. Кочевники на то и кочевники, чтобы на месте не сидеть. «Ладно, разберемся как-нибудь», – попытался подвести итог своим стратегическим размышлениям адмирал Ларин, расположившийся на корме узн-лара. Но, скользнув взглядом по песчано-желтым берегам, все же добавил раздражение понимая масштаб проблемы, которую предстояло решить. «Нет, ну везет же этой греческой сволочи! Еще бы чуть-чуть, я бы их догнал. Никакие спартанцы с афинянями меня бы не остановили. А теперь надо сначала сарматскую конницу истребить, прежде чем доведется обратно вернуться. Продержался бы там Аргим до моего возвращения». Впрочем, Ларин понимал, что дальнейший путь его целиком зависит от воли и Лура. Быть может, надеждам комендантам Херсониса не суждено сбыться, и зерно дальше будет конвоировать кто-то другой ибо быть ему моряком только до встречи с царем. Неизвестно, какое задание ему приготовил кровный брат – море киевской охранять или вновь постепенно степям мотаться, променяв палубу на верного коня. Чем ближе подходил караван к месту встречи с царем, тем сильнее Леха ощущал в душе какое-то смятение. Но в глубине души грозный адмирал боялся себе признаться, что опасается новой встречи не со всеми сарматами, а только с одним. Вернее, с одной. Поскольку ничего хорошего из этой встречи Если она состоится, уже не выйдет. «Чёртова баба!» Даже сплюнул в сердцах адмирал, цепившись в ограждение, и продолжил думать слух, пробормотав тихо себе под нос. «Может, погибла уже в каком-нибудь сражении? Так было бы лучше!» Но что-то подсказывало ему, что и Селей жива. К вечеру караван зерновозов под охраной флоти и адмирала обогнул длинный мыс, далеко выдававшийся в море. Разглядывая его, Ларин заметил отряд всадников, который наблюдал за кораблями, даже не пытаясь остаться незамеченным. Этот отряд, или такой же, Леха замечал уже несколько раз за прошедшее время. «Давно за нами следят», – озвучил его мысли Тимир, приблизившись к адмиралу. «Да, наш царь, я думаю, уже знает, что к нему плывут гости», – кивнул Леха, посмотрев на своего капитана. «Долго еще плыть?» «Скоро уже прибудем на нужное место», – сообщил капитан, и, прищурившись на солнце, вновь осмотрел берег. «Еще до темноты». «Значит, до самого перекопа не поплывем?» уточнил Ларин. «Торман указал мне на это место», разъяснил капитан Канкеремы, поправив окинак на поясе. «Зерно нужно было доставить туда». «Ну и отлично», согласился Ларин, поведя плечами, и припоминая, что как раз где-то здесь, он не в таком уж далеком прошлом, строил первый секретный флот вместе с пленными греческими инженерами Гелесподисом и Капакидисом. «Похоже, я знаю эту гавань. Места нам для швартовки хватит, да и с царем скоро увидимся». Адмирал не ошибся. Прошло не более двух часов, как его караван поравнялся с обширной гаванью, далеко врезавшейся в берег. Окрестные скалы густо поросли лесом и полностью укрывали от глаз морского наблюдателя все, что там происходило. Но Ларин был прав. Он находился в том самом месте, где впервые зародился Скифский флот, втайне от всего кочевого мира. Едва они поравнялись с этой укромной, но вместительной гаванью, как у самой воды вновь появился отряд всадников, пустивших несколько стрел в воздух. Этот сигнал означал, что их приглашают пристать. «Ну вот и приплыли», – сказал Леха, упрев руки в бока. И добавил, обращаясь к капитану, не отходившему от него ни на шаг. «Сворачивай к берегу, да поживее, темнеет уже, а скалы тут острые». Он зря опасался. Тимир свое дело знал, и вскоре весь его флот, включая зерновозы, пришвартовался за скалой, отлично скрывавших немалых размеров гавань. Здесь были выстроены отличные пирсы, вдоль которых хватило места для всех кораблей. Пока шла швартовка, Ларин успел рассмотреть, что вдоль скал постоянно сноют летучие конные отряды, а в глубине за деревьями течет какая-то жизнь. Когда адмирал спустился по сходням на пирс, его встретил высокорослый скиф, в сопровождении отряда из 20 лучников, назвавшихся командиром охранения этой гавани и предложивший Ларину подняться наверх. Ларин кивнул, сообщив свою очередь, кто он, и поймав себя на странной мысли, что когда-то место этого скифа занимал он сам. «Что-то я совсем размяк от этих воспоминаний» взбодрил себе адмирал, поднимаясь по высеченному в скале ступеням вслед за охранниками наверх. «Надо встряхнуться. Война все-таки». Леха не стал задавать много вопросов, пока не оказался наверху, где узрел среди деревьев знакомые постройки – частокол, за которым прятались многочисленные амбары и склады. Именно здесь он тогда наблюдал приготовление метательных машин с последующим испытанием. Командир охранения повел его к одному из больших строений и, указав на него, добавил «Здесь вы можете отдохнуть», а завтра царь ждет вас к себе. «А что, наш царь Илур где-то здесь?» – уточнил Ларин, обводя взглядом окрестности, но нигде не заметив большого скопления войск. Видимо, армия стояла вдалеке отсюда. «Нет», – просто ответил Скиф. «Вчера он срочно отбыл столицу и приказал мне направить вас туда, как только прибудут корабли с зерном». «Так он уже знает, что я привез с собой караван с зерном». Вспомнив про береговых наблюдателей, все же усмехнулся Ларин, за спиной которого стоял верный таксар. «А что он в таком случае приказал делать с караваном, если мне придется уехать в Неаполь?» «О караване с зерном я позабочусь», – кивнул начальник охраны. «А мои корабли?» – продолжал пытать его вопросами Ларин, который пока еще по привычке ощущал себя адмиралом. «Ваш флот останется здесь до новых распоряжений», – ответил тот, спокойно посмотрев глаза адмиралу. «Таков приказ царя». «Ну что же», – успокоился Ларин. «Теперь хотя бы ясно, что будет завтра». И, обернувшись к Таксару, добавил. «Идем, Таксар, отдохнем перед дорогой». «Завтра мы поскачем в Неаполь». Вопреки заветам диетологов будущего, Ларин лег спать, плотно перекусив на ночь свежим ягненком и выпив не меньше двух кувшинов вина. И выспался, надо сказать, прекрасно. На утро он не стал тратить драгоценное время на осмотр местных достопримечательностей, царь все-таки ждал, а лишь вызвал к себе Тимира и в присутствии начальника местной охраны наказал капитану флагмана следить за флотом до его возвращения. Охрана каравана с зерном с него уже была снята, Теперь этим занималась небольшая местная флотилия, приютившаяся среди изрезанных скал бухты, показавшейся адмиралу безразмерной. Столько кораблей было в ней спрятано от посторонних глаз. Мысленно он еще раз похвалил царя за столь удачный выбор места для дислокации своего первого секретного объекта. Покончив с поручениями, Ларин сел на отличного коня, который ему подвели, и в сопровождении отряда своих охранников из 30 человек, также снабженного всем необходимым, поскакал в Неаполь, благо дорогу представлял хорошо. Не раз ему приходилось покрывать это расстояние, туда и обратно. Вместе с собой он взял всех своих верных командиров, что еще были живы, несмотря на множество битв, которым им пришлось пройти вместе с Ларином. А уж он-то не стремился избегать опасностей. Рядом с ним скакал Таксар, вновь по необходимости ставший всадником, и два сотника, и Несмей, и Уркун. Не хватало только Гнура, сгинувшего на просторах Малой Скифии. Выехав вскоре из густого соснового леса, который примыкал к побережью, Ларин оказался на развилке широкой дороги, что вела вдоль него. Здесь он осадил коня, припоминая, в какую сторону следует держать путь, но вскоре сориентировался. Если повернуть налево, где виднелись в основном поросшие лесом скалы, то за день можно было добраться до оборонительного вала, который предусмотрительно возвел Лур на узком перешейке, предвидя вторжение сарматов. Та же идея через много сотен лет придет в голову белогвардейских генералов. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Перегородить узкое место мощной преградой было вполне логично. Эта уловка, похоже, сработала, и сарматы до сих пор не смогли пробиться в Крым, несмотря на всю свою мощь. Кони все же не птица. «Значит, нам туда не надо», – проговорил себе под нос адмирал, переводя взгляд в другую сторону, где ландшафт становился более пологим. Дорога петляла меж каменистых холмов, лес на которых уже почти не рос, а скорее терялся в полях. Где-то там начиналась степная зона Крыма, а к ней примыкала долина реки Салгир которую в незапамятные времена старейшины племен избрали для строительства новой крепости. Варин припомнил трассы белокаменных плата, что тянулись до самых крепостных стен нового города, делая их почти неприступными. С двух сторон столица скифов была защищена крутыми склонами балки, а с юга, где природной защиты не было, имелась мощная оборонительная стена, прикрывавшая территорию Неаполя. Место для новой столицы, как припомнил Леха, старейшины выбрали не только для строительства крепости на случай возможной войны. Неаполь был удачно расположенный для того, чтобы вести бойкую торговлю. Ведь скифы к тому времени уже начали осваивать морские просторы и наводить контакты с местными греками. Поэтому выросший в долине Салгира город кочевников, отстроенный по греческому образцу, сразу же оказался стоящим на пересечении основных путей Крыма. От Перекопа к Херсонису и от Феодосии с Пантикопеем к Аркинетиде. А пути эти совсем не пустовали, поскольку в те времена Илур еще не пришел к власти и не нарушил перемирия с греками. «За полдня доскачем!» – пришел к выводу Ларин, сообщив эту новости новость не смею, горцевавшему рядом на своем скакуне. «Не будем в стобище заезжать, хозяин!» – вдруг подал идею сотник. «Как раз по пути!» Ларин и сам знал, что путь его собственной земельной угодья, где паслись его стада и дожидалась верная наложница Зарана, растившая сына, почти совпадал с дорогой до столицы. Стоило лишь свернуть налево по узкой тропинке, утоптанной копытами коней, не доехав буквально несколько километров до ворот. Чтобы увидеть подросшего сына и его мать. Да только Лехи от этой мысли вдруг опять стало как-то не по себе. Вроде бы он туда и собирался, как только выпадет свободная минутка. Но как только это стало возможно, испугался чего-то. Словно до сих пор таил от зараны свою связь с Амазонкой, хотя давно-давно ей все рассказал и был ошеломлен ее покорным поведением. Позже заедем, объявил он на несмею строгим голосом. Когда царя поведаем. Заждался он уже нас и, надав скокуну пятками, пустил его во весь опор. Отряд устремился за ним. Пролетая чуть позже мимо заветной дорожки, Ларин старался туда даже не смотреть, словно и не было там его родного стойбища. Подняв облако пыли, отряд из тридцати скифов с адмиралом во главе вскоре прибыл в Неаполь. Обменявшись с охранниками парой слов, Ларин асотоварищей въехал в город через ворота одной из башен, оказавшись на круглой тридцатиметровой площади, покрытой слоем известковой крошки. Народу здесь становало немерено, И пешего, и конного. Но отряд адмиралу быстро пробил себе дорогу. Выезжая с площади, Леха уже примерно знал, куда направиться. Прямиком домой к Луру. Вождь всех скифов, хоть и не одобрял столичной жизни, которая некогда довела его народ до изнежности и полного разложения, но дом в столице имел. На всякий случай, чтобы иногда принимать в нем дорогих гостей из тех, кого не принимал у себя в юрте. Туда Леха и направил своего скокуна. Тем более, что охранники у ворот не знали, где именно сейчас находится царь, а дорогу к дому адмирал помнил хорошо. В этом доме они, вместе с другом Феди, провели как-то ночь, в путах, ожидая своей судьбы. Их будущие благодетели тогда как раз решали, как быть с дерзкими пленниками и хотели преподнести в дар Иллуру, как рабов, но боги распорядились иначе. Проскакав по широкой улице, состоявшей в основном из особняков в греческом стиле, с колоннами и портиками, здесь некогда жила знать, которую Иллур придя к власти, раскулачил, а дома раздал своим военачальникам. Адмирал указался у ворот для более знакомого особняка. Тот не выделялся особым величием среди других, этого и Лур не допустил бы. Так, особняк средней руки, словно в нем жил обычный зажиточный купец, а не царь Великой Скифии. Но, к своему удивлению, допросив охрану, знавшую кровного брата Илура в лицо, он узнал, что царя здесь нет. «Так где же он?» – удивился Ларин, продолжая беседовать с царской охраной, не слезая с коня. «Он давно ждет меня». Царь едва прискакал, тотчас отправился в дом старейшины Фарзоя, сообщил ему рослый охранник. Велел передать вам, когда прибудете, чтобы вы искали его там. С тех пор он еще не возвращался. А что случилось с Фарзоем? Еще больше озадачился Леха, но тут же осекся. Ответ на этот вопрос ему мог дать только сам царь. Слугам о таких людях рассуждать было запрещено. Дайте мне человека, чтобы показал дорогу, произнес Ларин, не дождавшись ответа. Я отправлюсь туда немедленно. Начальник охраны Луры сделал знак, и к отряду адмирала присоединился боец с кинаком на боку. Став впереди колонны, он быстрым шагом направился по известному только ему пути. Леха тронул коня и медленно поехал следом. «Интересно, что там случилось с этим фарзоем?» – размышлял Ларин под умеренный стук копыт по вымоченной камнему лица. «Я, конечно, его давно не видел, но когда это было в последний раз, он был еще крепким стариком, хотя я предпочитал жить здесь, в Неаполе, а не в юрте. Впрочем, уже тогда лет ему было крепко. Ведь Варзой был советником еще у отца нашего дорогого царя. Помирает, что ли?» Ларину припомнилась их первая встреча, когда он еще неотесанным дембелем, едва просочившимся на гражданку из морпехов, и тут же так неосторожно угодившим в прошлое, предстал пред пронзительными очами мудрого старца. Старец носил тогда длинное серое одеяние, говорил мало и выглядел задумчивым. Его грудь украшала витая золотая цепь, на которой висела бляха с выкочененным орлом. Еще тогда Лехе показалось, что этот задумчивый дедушка мать родную прирежет и не поморщится. Он прожил долгую жизнь и, похоже, не зря считался мудрецом и носил титул советника самого царя. Но вот теперь, похоже, пришел и его очередь. Когда адмирал прибыл к дому Фарзоя, стоявшему к его удивлению в нескольких кварталах от дома царя, его опасения подтвердились. У ворот дома, который выглядел еще более незаметным, чем царский дом в Неаполе, был рассредоточен отряд личной охраны Иллура. Который отцепил дом кольцом и никого к нему не подпускал. Но для прибывшего адмирала сделали исключение. Впрочем, не успел Ларин соскочить с коня на мостовую и сделать несколько шагов по неширокой лестнице вверх, как двери отворились, и навстречу ему вышел самый лур. Горе нам, Алексей! Вместо приветствия сообщил ему кровный брат, обнимая за плечи. Наш мудрый Фарзой умер. Тем же вечером они сидели вдвоем во дворе дома и Лура, угоревшего под открытым небом очага, и пили вино. Обряд похорон должен был начаться только завтра, а им требовалось многое обсудить уже сегодня. Времени ждало. Кроме них во дворе, окруженном высокой каменной стеной, не было никого. Оба сидели на ковре, кинутом прямо на землю. Здесь же располагалось вино в шинах и фрукты, а над огнем жарилось мясо на вертеле. Если бы не дом с колоннами и портиками посреди многолюдного города, сходство с обычной трапезой в степи было бы полным. — Хорошо, что ты прибыл, Алексей, — объявил Лур. Делая большой глоток. У нас много дел. Перед смертью Фарзой завещал мне разбить сарматов. И это сейчас главное. По всему было видно, что царь Скифов расстроен, потеряв своего советника. Там, откуда я прибыл, тоже есть дела. Осмелился возразить Леха, немного уставший с дороги и быстро закмелевший. Вино у царя было крепкое. Греки прислали огромный флот в Истру. Часть его разметала буря, хвала богам. Но сил у них еще хватит, чтобы устроить Аргиму веселую жизнь. Царь откинулся назад посмотрев на звездное небо. «Греки подождут, Алексей!» – проговорил он, резко отставив чашу, которая опрокинулась. Вино пролилось на землю, и одна из струй даже добралась до углей, издав злобное шипение. «Греки подождут!» – повторил царь, перешив в него свой тяжелый взгляд. «Аргим удержит малую Скифию. А нам с тобой здесь предстоят дела посложнее. Сарматы атаковали мои владения по всему фронту, подло ударив мне в спину. В Крым они прорваться не смогли. У Гатара много воинов. Он пожег все ближайшие к морю селения и атаковал Ольвию, которая сейчас в кольце. «Я слышал?» – покачал хмельной головой Леха. «Они хотят уничтожить наши главные верфи. гельсподис еще жив?» «Жив!» – отмахнулся Лор. «У Ольвии крепкие стены. Но не в этом дело. Хотя и его жизнь для меня важна. Без флота нам не выжить. Судьба скифов уже давно не только в степной жизни, хотя многим старейшинам это до сих пор не по вкусу, но и в дружбе с морскими богами». И ты в этом преуспел, Алексей. Помолчав мгновение, Лур закончил мысль. Но сейчас я приготовил тебе другое дело. Леха даже замер, услышав, каким пророческим тоном произнес его кровный брат эти слова. Прежде всего, нужно снять осаду Сольвии. Продолжала Лур, как ни в чем не бывало. И даже принялся собственноручно отрезать мясо от закопченной туши, кинув один кусок на блюдо брату, другой себе. Это мы сделаем обязательно. хотя Гатары, привел туда свою главную армию. Очень хочет взять и спалить этот город, словно это моя столица. Даже большую часть воинов увел от границ Крыма, лишь бы успеть. И поэтому мы с тобой вскоре сами покинем Крым, где отсиживаемся до нужного времени, нанесем удар и вернем себе прибрежные степи. А почему он нас предал? вдруг спросил Леха, доживав кусок мяса, и тут же осекся, увидев злобный блеск в глазах брата, словно этот вопрос бесил царя. Но все же закончил свою речь. Ведь Гатар долго воевал с нами против греков, вместе в дальний поход ходили, с амазонками. И вдруг такое. Это ведь римляне его говорят надоумили. Илур оторвал взгляд от огня и вперил его в кровного брата, словно тот был неразумным ребенком, расспрашивал об этом. Долгое время они сидели молча, слушая только треск углей. Ларин боялся нарушить тишину первым. Наконец, царь вновь заговорил. Фарзой уже давно предупреждал меня, что нет у нас врага важнее сарматов, потому что они такие же, как мы. Илур поднял опрокинутую чашу, а Ларин плеснул ему вина из кувшина. Царь выпил и на этот раз медленно поставил недопитую чашу на плоский камень. Их царь Гатар имеет множество земель, но давно мечтает получить выход к морю. По морю легче торговать. И здесь наше желание сходится. Только у меня этот выход давно есть, и даже флот уже есть. А Гатар, несмотря на всю свою конницу, должен просить помощи у греков Боспора и в торговле, и в войне. Он, как и я, мечтает построить огромную кочевую империю, и многого уже добился. Только выйти к морю ему мешает моя страна. И Гатар отлично понимает, пока я жив, выхода к этому морю он никогда не получит. И Лор замолчал ненадолго, отправив рот за сахарное яблоко. Прожевал, запил вином, бросил взгляд на звезды и продолжил свою речь. Лехе оставалось только молча слушать. Поэтому он принял мое предложение участвовать в совместном походе. В надежде, что этот выход у него появится и без войны со мной. Но я все время направлял его отряды дальними от моря путями тянул время, получая свое, и в конце концов Гатар не выдержал. Но, – выдавил из себя Ларин, – если ты знал, то есть думал, что они на нас нападут, почему же мы тогда зашли так далеко по Истру? Почти до Греции дошли, я даже успел посмотреть на римские земли, а у нас за спиной был такой враг. Леха был уже настолько пьян и возмущен недальновидностью Иллура, что осмелился покритиковать политику кровного брата, невзирая на последствия. И даже Фарзой тебе говорил, мол, надо разбить сарматов. Куда же мы попер, то есть пошли тогда? Надо же было этого Гатара приструнить, чтобы остальным неповадно было». К его удивлению, Илур не впал в ярость, а заговорил так, словно извинялся. «Я знал о его желаниях, но думал, что мне хватит времени полностью разбить гетов. Тогда бы все вышло иначе, но тут мешались римляне. Они знали о моих распих с арматами. Их золото и стало последней каплей, перевесивших на этих весах». Ларин долго молчал, пережевывая мясо и переваривая услышанное. С римлянами ему было теперь все ясно. Но вот с Карфагеном, где шла междуусобная война, выходили одни вопросы: Леха по долгу службы уже пообтерся в высших сферах, но никак не мог понять, на чьей стороне они с Илуром теперь воюет. Пока Карфаген оставался единым, все было в порядке. Но теперь. Илур вроде бы крепко дружил с сенатором Магоном, с которым у него были давние дела, а лучший кореш скифского адмирала Федор Чайка приметнулся на сторону Ганнибала. Тот сам захотел быть царем. И ясное дело, сенаторов теперь недолюбливал. Однако все военные действия, которые скифы до сих пор вели на Южном фронте, как бы поддерживали усилия Ганнибала захватить Рим. Именно Ганнибала, а не сенаторов. Попытавшись самостоятельно ответить себе на все эти вопросы, Леха окончательно запутался. И в итоге решил поступить просто. «Спросите Лора напрямик, а там будь что будет». В голове шумело, слова как-то не очень клеились друг к другу. Чертово вино», – подумал адмирал. «Хорошо, вставляет. Надо будет спросить у царя, кто ему такую вещь привез. «Послушай, брат», – начал Леха осторожно, – «ты помнишь моего друга? Ну, того, с кем мы едва не угодили к тебе в рабство. А потом он приплыл послом от Карфагена». «Твой друг прибыл ко мне от Ганнибала», – поправил его Лур, которого не мог сбить с толку даже хмель. Старейшина Карфагена тут ни при чем. Дона не скрывала этого. «Значит», – обрадовался Леха, – «мы дружим с этим самым Ганнибалом? А как же твой друг Магон?» Лур перевел взгляд с стревших углей и впервые посмотрел на своего кровного брата так, словно тот удивил его своей прозорливостью. «Я понял, о чем ты, Алексей», – медленно ответил царь. «Я многим был обязан этому влиятельному советнику из далекого Карфагена. Он помогал мне деньгами, когда я еще был просто одним из вождей. Он поддерживал меня в борьбе против греков и даже собирался купить у нас часть земли, чтобы основать в Крыму торговую гавань Карфагена. Он был мне нужен и был мне почти что другом. Но...» Илур перевел взгляд на огонь и проговорил. «Но после того, как он подружился с Римом, на моей земле появились сарматы. Он выбрал себе не тех друзей, а Алексей. И теперь я ему ничего не должен». Леха устало выдохнул. Значит, они с Федей по-прежнему были на одной стороне. Но это было еще не все, что хотел сообщить ему царь. Опрокинув остатки вина в рот, Илур сказал. «Пока продолжается погребальный отряд Фарзоя, ты можешь отдохнуть в своей земле». Я пришлю за тобой, чтобы сообщить о том, что ты сделаешь для меня дальше. Как долго я могу там пробыть?» – уточнил Леха, не поняв, рад он или не рад этому известию. «Несколько дней. Я отправлю много воинов и прикажу насыпать большой курган на его могиле, невдалеке от Неаполя, похоронить с ним всех его наложницы, слуг, а также коня, чтобы жизнь в ином мире для него была такой же, похожей на бескрайнюю степь. Мудрый форзой, и там ни в чем не должен испытывать недостатка».